Привычка к рукам. Требование, чтобы взрослый постоянно развлекал. В конце первого года жизни крик – единственная форма просьбы. Казалось бы, в таком случае и говорить о плохой привычке преждевременно. Но при наблюдении за группой детей без особого труда можно выделить тех из них, которые больше требуют помощи взрослого и добиваются ее криком. И более стойких, так сказать, более самостоятельных детей. То обстоятельство, что ребенок не просто кричит, а кричит при малейшем затруднении, явно обращаясь к взрослому, поворачиваясь к нему, часто подползает или подходит к тому месту, где стоит взрослый, характеризует определенную ступень развития ребенка. Иногда ребенок кричит не по поводу какой-либо неудачи в игре, а только потому, что взрослый перестал с ним разговаривать, отошел от манежа или играет с другим ребенком. Часто дети, до того самостоятельно и хорошо игравшей, делаются менее активными, начинают упорно следить взглядом за взрослым, много плачут или кричат и успокаиваются только тогда, когда взрослый к ним подходит и начинает с ними играть. Если это явление не случайное, не вызванное здоровьем или усталостью, а наблюдается регулярно, мы говорим об образовании дурной привычки, вызванной неправильным поведением взрослого. Взрослый – Особенно если это мать, естественно, уделяет ребенку много внимания. Часто ребенок является центром внимания всей семьи. О нем ежеминутно думают все члены семьи. Вокруг него обращаются все их интересы, все стремятся сделать для него что-нибудь приятное. Мы отнюдь не хотим сказать, что надо меньше заботиться о ребенке, но мы считаем, что надо научиться это делать незаметно для ребенка. Наблюдать за ним издали, как бы на расстоянии, не давать ему чувствовать ежеминутное свое присутствие. В некоторые моменты жизни, во время еды, умывания, одевания, ребенок не может обойтись без взрослого. Но в остальное время нет никакой нужды предупреждать каждый его шаг, каждое движение. Без конца развлекать его, подсовывать ему все новые игрушки, тормошить и ласкать его. Мы наблюдали за матерями, которые приходили к нам в учреждение играть со своими воспитывающимися у нас детьми и пришли к выводу, что эти посещения, столь ценные для матери и ребенка, имеют и свою отрицательную сторону. Если мать во время посещения не занята ничем, кроме держания ребенка на руках и игры с ним. Персонал стал отмечать, что дети стали меньше играть, стали требовать, чтобы их развлекали. Играя с ребенком, надо незаметно для него ставить перед ним посильную задачу, натолкнуть его на интересное действие, научить новому способу использовать игрушки, заинтересовать игрой и предоставить ему возможность играть без опеки и лишнего вмешательства взрослого. Желательно, чтобы в семье взрослый, находясь около ребенка, был занят какой-нибудь хозяйственной работой, шитьем, чтением и в то же время наблюдал за ребенком, в нужных случаях приходя ему на помощь. Само собой разумеется, что ребенок почти все часы бодрствования должен проводить в манеже и ни в коем случае не на руках у матери. В яслях и домах ребенка в случае повышенной требовательности неумения занять себя наблюдается значительно реже, так как там правильно организована самостоятельная игра и такие проявления избалованности Могут встретиться со стороны любимчиков, то есть детей, которые в силу своих индивидуальных качеств или каких-либо других причин пользуются особым вниманием взрослых. Привычка отнимать игрушки у других детей и драться. Среди наблюдаемых нами детей в возрасте конца первого-начала второго года жизни драчуны встречались не очень часто. Но так как эту привычку, если она у ребенка укрепилась, очень трудно перевоспитать, то мы считаем необходимым вспомнить о возможности ее появления у детей уже в этом возрасте и принимать меры к тому, чтобы она не появлялась. Меры эти могут быть двух родов. Первая мера заключается в устранении причины, вызывающей нежелательный поступок. Например, при недостатке игрушек увеличить их количество. Если среди игрушек есть любимая, за которой дети ссорятся, надо дать ее в нескольких экземплярах или убрать совсем. Вторая мера состоит в том, чтобы своевременно подметить начало ссоры между детьми и предупредить ее. Дрочливость, как подражание старшим детям, по нашим наблюдениям, появляется у детей позднее, на втором-третьем году жизни. Отказ от умывания, одевания, нежелания пользоваться горшком. Такие случаи непослушания чрезвычайно распространены в детской жизни как дома, так и в учреждениях. В имеющемся у нас дневнике матери описан случай, когда чрезвычайно спокойная и послушная девочка упорно отказывалась от одевания. На протяжении 3,5 месяцев подробно описывается, как упорно девочка 9 месяцев отказывалась надевать шерстяные ретузы и кофточку. Не помогали ни попытки отвлечь ее на момент одевания разговором. Ни шлепки. Девочка сопротивлялась так упорно, кричала, вырывалась, брыкалась, что с ней трудно было справиться, и одевание стало настоящим наказанием для матери и для ребенка. С наступлением весны шерстяной костюм перестал употребляться, и девочка сразу одеваться стала спокойной и с удовольствием. Отказ от умывания, купания, вытирания носа обычно происходит от того, что взрослый проделывает эти процедуры нетерпеливо, часто причиняя ребенку боль или вызывая у него неприятные ощущения. Отсюда видно, что отрицательное отношение ребенка к умыванию, одеванию, купанию часто является результатом неприятных или даже болезненных ощущений, вызываемых неправильным проведением этих процедур. Чтобы в последующем не встречаться с капризами ребенка, Во время выполнения этих обязательных для него процедур надо исключить возможность отрицательных с его стороны реакций. Поэтому все процедуры, которые могут вызвать неприятные ощущения, надо выполнять очень мягко, осторожно, не усиливая их отрицательного действия, неудобная одежда, холодный горшок и тому подобное. Приучать ребенка к горшку надо не позже 5-6 месячного возраста. Тогда к 9-10 месяцам ребенок будет прекрасно понимать, что от него требуют, и не будет задерживаться на горшке, что так мучительно для ребенка и неприятно для взрослого. О спокойном засыпании в кроватке. Многие матери, имеющие детей в возрасте около года или несколько старше, жалуются на то, что их трудно уложить спать, трудно заставить лежать спокойно в кроватке. В нашем учреждении тоже имели место такие случаи. Укладывание всегда трудная задача для воспитательницы, поэтому при проведении этого процесса взрослому особенно важно установить правильные взаимоотношения с ребенком. Нам приходилось наблюдать, как одно присутствие некоторых воспитательниц вызывало у детей возбужденное шаловливое настроение. В момент укладывания дети, стремясь привлечь внимание воспитательницы, вставали в кроватках, громко разговаривали, хохотали, иногда выбрасывали из кроватки подушку, одеяло. Они совершенно не слушались воспитательницы, хотя прекрасно понимали слово «нельзя» и подчинялись ему, когда оно исходило от другого лица. В таких случаях указать на какую-либо конкретную ошибку, допущенную воспитательницей в момент укладывания, бывает трудно. Она проводит этот процесс так, как надо, но вся общая линия ее поведения во время работы с детьми неправильная. Она не умеет организовать свое собственное поведение, многое запрещает, но необдуманно и непоследовательно, и тут же разрешает то, что только что запретило, часто без нужды вмешивается в деятельность детей, направляя их внимание не на окружающие объекты, а лично на себя. Детей в возрасте около года необходимо приучать лежать в кровати спокойно, не вставая. Постепенно это удастся достигнуть. Приучить ребенка спокойно засыпать в домашних условиях легче. Для этого каждый раз, как только он встает, надо укладывать его. Если же мать имеет возможность всегда следить за засыпанием ребенка, то он и не начнет вставать. Таким образом, эта привычка у него не появится. Закончив с вопросом о предупреждении отрицательных привычек на первом году жизни, мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть необходимость знать и учитывать особенности развития режима деятельности и интересов детей каждой возрастной группы и широкое знакомство воспитателя с общими педагогическими вопросами, на которых мы кратко остановились. Основное правило воспитания – не ждать образования плохой привычки, а предупреждать ее появление. обращая достаточно серьезное внимание на исправление отдельных отрицательных поступков, так как многократное повторение их приводит к тому, что мы называем плохой привычкой, ведущей, в свою очередь, к непослушанию. Второй и третий год жизни – Чем старше становится ребенок, тем больше требований предъявляет к нему взрослый. Причем часто требования эти основаны только на том доводе, что он ведь уже большой и должен понимать. Очень часто взрослый, не потрудившись провести никакой подготовительной работы с ребенком, исходит из непредложной формулы. Раз я говорю, значит он должен слушаться. А если он не послушается? Ведь у ребенка свои желания, свои вкусы, свои намерения, часто такие, которые нельзя выполнить. Если ребенок тем не менее настаивает на своем желании и делает что-либо недозволительное, несмотря на указания и даже запрещения взрослого, то неизбежно встает вопрос о наказании. Наказание обычно состоит из лишения ребенка чего-то для него приятного, сладкого, игрушек, общества детей или взрослого, изоляция, в лишении расположения к нему взрослого, когда последний на него сердится. Мы считаем, что телесные наказания при воспитании детей недопустимы и категорически отвергаемых. Дело ведь не в том, чтобы так или иначе заставить ребенка не совершать каких-то определенных поступков, а в том, чтобы постепенно привести его на какой-то возрастной ступени к определенному осмысленному им самим осознанию морального поведения. Воспитывая маленького двух-трехлетнего ребенка, мы опять-таки, как и в первом году жизни, прежде всего должны думать не о наказании, а причине появления какого-либо нежелательного поступка и стараться устранить ее. Такой причиной может быть недостаток надзора, неправильный режим, теснота и скученность, а главное праздность, незанятость какими-либо интересным делом или игрой. По личному опыту мы знаем, что сплошь и рядом мы приписывали детям упрямство и непослушание там, где кроется простое непонимание допущенного поступка. Например, В одной из наших групп воспитательница подняла вопрос о том, чтобы убрать из детской комнаты цветы. Цветы двухлетки обычно не трогали и не рвали цветов, которые стояли у нас на полу в больших катках. Но воспитательница стала замечать, что они беспристрастно берут из кадок землю и рассыпают ее по полу. Сразу возникло опасение, что они начнут ее есть. Уследить за детьми было трудно, и поэтому все мнения сходились на одном. Цветы необходимо вынести или вывести какое-либо строгое наказание для тех детей, которые, несмотря на запрет, ковыряют землю. Когда был поставлен вопрос, почему же дети до сих пор не брали землю, а теперь стали брать ее, воспитательницы не смогли на него ответить. Они стали наблюдать за детьми, расспросили их, и оказалось, что земля нужна для лечения кукол. Дети мазали ею куклам глаза, уши, Было решено дать детям немного простого вазелина и воды в маленькие бутылочки, после чего спрос на землю прекратился. Эти и подобные ему случаи убеждают нас в том, что не следует усматривать поведение детей упрямства и раздражаться против них. Особенно трудно установить законность требования детей в учреждениях, где работают несколько воспитательниц, которым очень сложно договориться между собой о всех мелочах и частных случаях требований той или другой воспитательницы. В таких случаях надо соблюдать большой такт, так как мы все рискуем неправильно оценить поведение ребенка. Приведем пример из записей за нашими детьми. Я работала у открытого окна, в саду гуляли дети. М, двух с половиной лет, влезла с террасы на подоконник, но я ее попросила слезть, так как боялась, что она упадет или ногами разобьет стекло. «А на скамейке можно стоять?» – спросила она, слезая. Я разрешила. Девочка стояла и смотрела, как я работаю. Я вышла из комнаты. Слышу крик. М. Воспитательница прогоняет ее со скамейки. А М. плачет и твердит. Я на скамеечке стоять буду, я буду на скамеечке, на скамеечке. Воспитательница, желая доказать свою правоту, обращается ко мне. Я ей говорю, уходи, она твердит свою, что будет все равно стоять на скамеечке. Упрямая девочка, нехорошая. Допуская противоречивые требования, мы разрушаем у детей веру в правила. Мало-помалу дети начинают смотреть на требования взрослого, как на его личные, а не на общие требования. Если один взрослый запрещает то, что разрешает в его отсутствии другой, это естественно вызывает со стороны детей возмущение и сопротивление. Воспитывая в детях способность подчиняться правилам поведения, мы легко могли обнаружить у детей целый ряд привычек, воспитывающихся изо дня в день только путем примера взрослых и попутных указаний, даваемых детям. Взрослые при этом не проявляли никакой настойчивости в обучении детей выполнению этих правил и сами действовали скорее в силу сложившейся с детства привычки, чем следуя сознательным педагогическим принципам. Во всяком случае вопрос о приучении детей к выполнению этих правил – никогда не поднимался на педагогических совещаниях и не являлся предметом обсуждения. К двум годам наши дети обычно в разговоре со взрослыми между собой часто употребляли такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», при возвращении с прогулки вытирали ноги, не бросали на пол бумажки от конфеты и объедки яблок, не трогали цветов, подставляли взрослым стул, поднимали уроненную взрослыми вещь и многое другое. На втором и третьем году жизни дети – Не только подражают поведению взрослых, перенимают их слова, но и подражают тону взрослых. Очень важно не допустить, чтобы дети в силу привычки говорили грубым, повышенным, крикливым или капризным тоном, уж не говоря о недопустимости грубых и неправильных выражений. Обращаясь к взрослому с какой-нибудь просьбой или жалобой, дети часто сразу же принимают плаксивый тон. Если взрослый своевременно не обратит на это внимание, эта манера переходит в устойчивую привычку. Дети старше 1,5 года прекрасно понимают, чего от них хочет взрослый. Мы говорим обычно «попроси весело» или «скажи спокойно» и повторяем слова ребенка другим тоном. Очень близко к работе воспитателя над тоном ребенка стоит приучение ребенка уже во втором году жизни выражать свои требования не криком, а словом, дополняя слово, если необходимо, жестом. Даже в тех случаях, когда взрослый понимает, что ребенок просит, следует подсказать ребенку доступное ему слово, повторить его несколько раз, постараться, чтобы ребенок повторил его. Важно приучить детей пользоваться словами, а не криком при обращении друг с другом. С этой точки зрения надо как можно раньше научить детей пользоваться такими словами, как «дай», «нет», «пусти», «не мешай», «не надо», «не хочу». Из всего сказанного с совершенной ясностью вытекает одно из основных условий правильного воспитания детей. Хороший пример взрослого. Взрослый, воспитывающий детей, сам должен быть образцом в отношении сдержанности, мягкого, ровного тона, вежливого обращения с другими взрослыми и детьми. Чтобы доверие детей было завоевано, чтобы требования взрослого воспринимались как общее безусловное правило, а не как произвол Нельзя выдвигать слишком много мелких требований, из которых одно зачастую противоречит другому, но каждое обличено в категорическую форму запрещения Неопытные воспитательницы обычно непрестанно делают детям замечания, часто совершенно не обдумывая свои выражения Вот, например, взятые из наших записей М.Л. убирают вместе с детьми шкаф с игрушками. Дети в возрасте около двух лет пытаются ей помогать. «Идите отсюда, я еще не вытерла». «Я кому сказала?» – оттесняет детей. «Вытри нос. Не толкай, Вову. Ну чего ты толкаешься?» – повторяет она, в свою очередь толкая детей, чтобы они подвинулись. Кое-кто из детей садится к столу. «За столом так не сидят. Разве так можно?» «Как ты сидишь, Галя? Ну кто же за столом так сидит? Чего ты раскачиваешься?» Тон не строгий, а скорее недовольный, раздраженный, придирчивый. «Отходи, не кричи, закрой рот, не бросай так куклу, ты разобьешь ее, не тронь, я сама, я тебе говорю». «Ну как ты за куклу держишь? Зачем ты шарик бросаешь? Не смей так делать!» Опытная воспитательница заранее бы продумала, как детей разместить, поставить или посадить, чтобы им было удобно, и они не мешали друг другу. Она догадалась бы послать детей. За стульями заранее продумала, как и чем смогут помочь и дети по уборке шкафа, чтобы они провели время с пользой для себя. Благодаря этому сразу отпала бы необходимость сделать так много замечаний. Дети занялись бы делом и отвлекались бы от ссор и шалости. Кроме того, быстро следующие друг за другом замечания не воспринимаются детьми, они их просто не слушают. Замечания не должны носить отрицательный характер и должны по возможности сопровождаться показом, как нужно поступать. Характерной чертой детей второго и части третьего года жизни является способность подражать. Показывая им как надо, а не только объясняя, как не надо поступать в том или ином случае, детям легко внушить правила поведения. Очень часто намерение ребенка само по себе не содержит ничего плохого, но оно облекает его в неприемлемую для нас форму. Ребенку тесно и он хочет сесть удобнее, но вместо того, чтобы попросить соседа подвинуться, он толкает его. Ребенок собирает ящик кубики, но не кладет их, а издали бросает, хочет снять с куклы кофточку, но не догадается и не сумеет расстегнуть пуговицы, срывает ее и так далее. Запрещение может вызвать сопротивление, в то время как указание воспитательницы, сделанное в соответствующей форме и сопровождаемое показом, как надо сделать, он охотно и спокойно выполнит. Такой прием существенно отличается от приема, указанного в главе о детях первого года жизни, то есть от приема отвлечения, в отличие от которого мы называем его условно уговором, так как в нем большее значение имеет словесное внушение. Уговор отличается тоном от обычных замечаний. Тон должен быть очень спокойный, добродушный. Уговаривая ребенка, воспитательница как бы советует ему, предполагает, объясняет, почему не следует делать того, против чего направлены ее слова. Иногда дети совершают такие поступки, которые Вообще делать нельзя, и уговаривающий наряду с запрещением затрудняется указать ребенку, как в данном случае надо поступить. Между тем, в огромном большинстве случаев следует не столько останавливаться на запрещении, сколько на конкретном указании, как в данном случае надо поступить. Гораздо большего результата достигнет воспитательница, сказав за столом двухлетнему ребенку. Ах, как плохо ты ешь, салфетка грязная, рот грязный, щеки грязные, ты головку наклоняй вот так, показывает как наклонить. Вот теперь хорошо. В других случаях воспитательница должна указать, что надо придвинуть ближе тарелку, сесть ближе к столу, иначе держать ложку. Словом, наблюдать за ребенком и установить причину, мешающую ему аккуратно есть. Сплошь и рядом воспитательницы ограничиваются тем, что беспрерывно делают короткие стереотипичные замечания. Ешь аккуратно, ешь хорошенько, опять напачкал, ешь как следует. Так как замечания следуют друг за другом, они очень часто не доходят до сознания ребенка, он просто не обращает на них внимания. Кроме того, в таких замечаниях не содержится указаний, как именно ребенок должен поступить, а сам он не всегда знает, как исправить свои действия. Воспитательница, видя равнодушие ребенка к ее словам, сердится, негодует и пытается его как-нибудь наказать, видя в этом единственный выход из положения. Став на пути уговора объяснение, воспитательница неизбежно повышает качество своей работы еще и потому, что она должна не только запретить то, что она считает недопустимым, но и найти причину непослушания ребенка в каждом отдельном случае, указав ему выход из положения, на которое он обычно охотно соглашается.